Татьяна Зинина «Обман. Свадьба. Принц. Глава первая. Фиктивный брак. Замуж выскочить несложно. Сложно после не пропасть. Город Харт. Корфидское королевство. Эмирель. Первый шаг дался труднее всего. Казалось бы, чего сложного просто поднять ногу и переставить ее вперед?» но я чувствовала, что еще не раз пожалею, что вообще решилась это сделать. И все же пути назад у меня уже не было. Договор подписан, заверен магией, если сейчас откажусь от своей части сделки, это станет для меня концом. Зал освещался только двумя тусклыми фонариками и несколькими свечами, потому казался мне странно зловещим, будто я шла не к алтарю, а прямиком в пасть огромного монстра. За первым шагом последовал второй, третий, четвертый. Но поднять лицо и посмотреть вперед все равно было страшно. Потому я уперлась взглядом в собственную пышную юбку, из-под которой даже не было видно туфель. Да, платье мне досталось красивое, даже очень. Нанимательница не поскупилась на наряд для этой свадьбы. Увы, я могла воспринимать его исключительно как театральный костюм. Вот только разворачивающееся вокруг представление было самым настоящим. Мы находились в настоящем храме на окраине столицы, у алтаря стоял настоящий служитель, а рядом с ним, спиной ко мне, в черном костюме, ждал самый настоящий жених, который через несколько минут станет мне самым настоящим мужем. А вот гостей оказалось очень мало. Только четверо обязательных свидетелей и она, та самая рыжеволосая девушка, из-за которой ей стала невестой. Ума не приложу, зачем ей было все это устраивать, но, видимо, причины имелись. И очень веские. Поравнявшись с будущим мужем, я медленно выдохнула, крепче сжала букет и все-таки заставила себя посмотреть на того, с кем нас совсем скоро свяжет обряд и магия. Но стоило мне повернуться, и из легких будто исчез весь воздух. Широко распахнутыми глазами я уставилась на темноволосого высокого мужчину, которого в лицо знала в нашей стране каждый. И именно в этот момент поняла, что нужно срочно бежать. Но едва попробовала отступить назад, как совсем рядом послышался шепот нанимательницы. «Стой смирно», — сказала едва слышно. Я обернулась, но никого не увидела, хотя явно ощущала, что она совсем рядом. «Если нарушишь условия договора, пострадаешь не только ты, но и твоя семья». И «Я не могу», — Выдохнула, низко опустив голову. «Придется», — ответила девушка. «Вспомни, что прописано в нашем соглашении. Я намерена выполнить все пункты. От тебя же требуется сущая малость». «Но он...» «Станет твоим мужем», — твердо закончила она за меня. Служитель завершил вступительную речь, взял в руки две ленты, красную и синюю, и посмотрел на нас. «Ханорс, вы согласны взять в жены эту девушку?» Он использовал сокращенное имя и фамилию, но этого все равно было достаточно для ритуала. Рыжая сказала, что это необходимо для безопасности, потому и мне пришлось указать совсем не Эмирель Ринскую. «Согласен», — ответил мужчина, а его голос прозвучал ровно и безжизненно. Уверена, сам бы он на такое тоже не пошел. Да и зачем ему? Для чего жениться на той, кого он знать не знает? «Эльрин, вы согласны взять в мужья этого мужчину?» Обратился ко мне служитель. Я должна была сказать «да». У меня фактически не было другого выхода. Вот только язык словно специально отказался поворачиваться. Но ощутимый толчок в спину от стоящей за мной благодетельницы помог прийти в себя. «Согласна», — выдала я хрипло. Будущий муж никак на это не отреагировал. Так и продолжал стоять неподвижно, словно статуя. Служитель нанес на наши руки несколько рун, потом обмотал вокруг моих запястий красную ленту, а жениху традиционно досталась синяя. «Да свершится священный союз двух любящих сердец», проговорил старичок в длинной белоснежной рясе. Он связал концы наших лент тремя замысловатыми узлами и произнес несколько слов на древнем языке. Священные путы на наших руках вспыхнули голубоватым огнем, который совсем не обжигал. а спустя несколько мгновений просто рассыпались пеплом. На запястьях вместо них осталась цепочка рун, сияющих белым светом. — Всевидящий принял и одобрил ваш брак, — сказал служитель. — Теперь союз должен быть скреплен поцелуем и первой ночью. Я вздрогнула, а колени едва не подогнулись. — Ночью? То есть мы еще должны переспать? — Нет, я просто не смогу. — Нет. «Не паникуй», — снова сказала девушка за моей спиной. «У меня все под контролем. Целую же этого гада. За остальное не переживай». Я сглотнула, сдавила несчастный букет так, что он едва не переломился пополам, и все-таки подняла лицо к тому, кто только что стал моим мужем. Он стоял напротив меня и смотрел с полным безразличием. Казалось, ему вообще нет дела до того, что сейчас происходит вокруг. «Наверное, это действие какого-то зелья или особых рун, но я даже не слышала о том, что магией можно превратить человека в послушную куклу». Шагнув вперед, поняла, что не смогу его поцеловать. Банально, сама не дотянусь. А он, казалось, не собирался вообще ничего делать. «Наклонитесь, пожалуйста», – тихо попросила я. Принц послушался, но это выглядело странно. Словно он марионетка, которую кто-то дергает за ниточки. Пришлось мне самой обнять его лицо ладонями и коснуться губами сомкнутых губ. И вдруг он вздрогнул, а в его глазах появился проблеск эмоций. смятение, непонимание, удивление. Но едва я отстранилась, взгляд снова стал пустым. «Поздравляю вас, дети мои!» — улыбнулся служитель. «Будьте счастливы и любите друг друга!» С этими словами он захлопнул большую хромовую книгу и быстро скрылся за неприметной боковой дверкой, будто хотел скорее отсюда сбежать. Свидетели тоже поспешили разойтись. Да так быстро, словно их отсюда кто-то гнал. И только невысокая рыжеволосая девушка в черном брючном костюме никуда уходить не спешила. «Почти готова», – проговорила она, встав рядом с нами. «Осталась самая малость». Она вытащила из спрятанных за голени ножен длинный кинжал и посмотрела на меня. «Мы скрепим ритуал не близостью, а кровью», — сказала девушка. «Дай руку». Я повиновалась, даже не подумав спорить. Рыжая рассекла мою ладонь, потом проделала то же самое с рукой Хана и сама совместила наши порезы. «Силой и магией двух источников подтверждаю этот союз», — проговорила она громким голосом. «Да будет он нерушим». И в следующее мгновение наши ладони оплели голубоватые и черные магические путы. Они разгорались все ярче, сияли все сильнее, а потом вдруг потухли, став черным рисунком на наших руках. Но спустя несколько мгновений он пропал, а вместе с ним и брачные татуировки. Все. Девушка широко улыбнулась. Получилось. И что дальше? Спросила я, делая шаг назад от супруга и этой странной особы. Какие и договаривались, у храма ждет новый мобиль, оформленный на твое имя. Все пункты нашего соглашения я исполнила. Но теперь ты должна уехать, и чем дальше, тем лучше. Помню, кивнула. Потом перевела взгляд на человека, ставшего моим мужем. Тот стоял неподвижно, смотрел куда-то мимо меня, и эмоций в его взгляде не было. Он теперь навсегда останется таким? Спросила я вдруг. Увы, нет, с сожалением вздохнула рыжая. Изла злорадно добавила. «Утром Ха начнется в своей постели и ничего не будет помнить. У тебя есть три недели, чтобы закончить все дела и умчаться как можно дальше. Ведь когда правда ему откроется, у него будет только один вариант расторгнуть этот брак – избавиться от тебя. Потому, Эмирель, в твоих интересах, чтобы он никогда тебя не нашел». Я кивнула и снова перевела взгляд на мужа. Несмотря на резкие черты лица, Он был довольно красивый мужчиной. Мне не раз приходилось видеть его в паутине и журналах. Но тогда и подумать не могла, что этот мужчина станет моим супругом. И я никогда не представляла, что взгляд этих голубых глаз может быть настолько пустым. «Иди», — скомандовала мне девушка. Я развернулась, почти дошла до выхода, как вдруг меня снова догнал ее голос. «Эль, если когда-то хан тебя все-таки отыщет, вали все на меня». «Разрешаю рассказать ему правду». «Хм, кажется, у кого-то неожиданно проснулась совесть. Или это тоже часть ее странной игры?» «Я даже имени твоего не знаю», — ответила ей. «Ты же отказалась его называть». «А теперь передумала», — развела она руками. «Меня зовут Тирра». Я улыбнулась уголками губ, а в душе поселилось чувство, что мы с этой особой еще точно встретимся. И не только с ней. В одном эта Тира точно права. Если когда-нибудь Ирхан меня найдет, то все закончится очень плохо. Для меня. Значит, мне придется сделать все возможное, чтобы никогда с ним не встретиться. Из храма уходила с тяжелым сердцем. Отчего-то не хотелось оставлять новоявленного супруга наедине с Тирой. Это было странное, глупое чувство, не имеющее рационального объяснения. Потому я попыталась отодвинуть его подальше. Меня вообще не должно волновать, что там будет с одурманенным принцем. Это не мое дело. Обещанный новенький мобиль марки стоял на обочине с другой стороны дороги. Забираться в него в этом пышном платье было неудобно, но я справилась. Села за рычаги управления и уверенно подняла свой транспорт в воздух. Домой добралась довольно быстро, хотя лететь пришлось в соседний городок. Несмотря на поздний час, ни отец, ни Литя еще не спали. «Дочка!» – взволнованно выдохнул папа, поднявшись мне навстречу. Но, увидев мой наряд, резко замолчал. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, в которых я видела растерянность и ужас. Но минуло мгновение, и ему на смену пришла глубокая всепоглощающая вина. «Папа, это было мое решение», – сказала, бросив на диван папку с документами. и я о нем не жалею. Теперь все наши долги оплачены, гостиница выкуплена, Лития обеспечено место в академии, когда она достигнет нужного возраста. Он так и стоял на месте, не в силах произнести ни слова. Но потому, как крепко сжал кулаки, стало ясно. Отец едва держит себя в руках. «Ты на самом деле вышла замуж?» Вдруг выдала Литейра. «Вот так, среди ночи? За кого?» Это не имеет значения. — ответила я сестре. — Главное, что шайка Рагнеда больше нас не побеспокоит. А если только попробуют заявиться, я сразу вызову полицию. Но вскоре даже это станет неважно, потому что мы уезжаем. — Куда? — бесцветным тоном спросил отец. — Пока не знаю, нужно решить. Это должно быть очень далеко отсюда, желательно без портального сообщения. Но не совсем уж и глушь. Ведь нам придется как-то остроить там новую жизнь. Да и Лите необходимо продолжить учебу в школе». «Ты намерена прятаться там от мужа?» Тихо уточнил папа. «Да», — ответила честно. Потом посмотрела на обоих родственников и сказала. «Вы должны сохранить в тайне мое замужество. Если о нем узнают, если муж меня найдет, то...» Тяжело вздохнула. «Даже представить боюсь, что меня ждет. Нас всех». «Клянусь ями, я никому не скажу», торжественным тоном выдала моя пятнадцатилетняя сестра. Отец же только молча кивнул. Я посмотрела на него с недоверием и, прихватив с собой документы, отправилась к лестнице. «У нас не больше недели на подготовку отъезда», проговорила, ступив на первую ступеньку. «Завтра же нужно выставить на продажу дом и гостиницу». Ответа дожидаться не стала. Поднялась наверх, вошла в свою спальню и устало прислонилась спиной к двери. Взгляд упал на небольшое зеркало на трюмо. И в нем сейчас отражалась хрупкая светловолосая девчонка в шикарном свадебном платье. Красивая? Возможно. Но вот счастливая ее точно не назовешь. Ведь замуж она вышла от безысходности, и никакой надежды на счастливый брак у нее нет и быть не может. А ведь еще два дня назад все было иначе. Нет, не радужно и прекрасно, но не так уж плохо. Я ждала, что Лоис вот-вот сделает мне предложение. Отец намекал, что нашел способ разобраться с долгами. Линда, работающая у нас поваром, придумала новый рецепт пирожных. И клиентов в кафе при нашей гостинице стало намного больше. А потом в один день все рухнуло. Именно тогда и появилась она. стройная молодая аристократка с огненно-рыжими волосами.